547. ясно убеждаетесь насколько предвзято судят люди предполагающие себя учеными прискорбно когда уже дисциплинированное мышление направляется по пути предрассудков нечестно читать книгу с предумышленным осуждением если такой читатель не испытал на себе многих показательных явлений то тем осмотрительнее он должен быть в своих суждениях Мы прежде всего ценим действительность, факты, неоспоримые проявления.